Глава семнадцатая. Дракон и принц с рыцарем и принцессой. Вот он, принцесса обличая ткнула пальцем в принца на белом коне. Тот недоуменно уставился на разъяренное высочество, мстительно покачивающее в руках сковородку. Рядом с ней стоял его соперник, рыцарь из другого королевства. «В моего дракона тыкал своей глупой железякой, да еще и бесплатно!» — Да, последнее непереносимо больно, — согласился дракон, а чью шкуру тупились даже алмазные сверла. Прямо самое сердце. Не думал, что доживу до такого позора и скопидомства. И от кого? А еще притворялся честным принцем. Он закатил глаза и сполз по косяку, картинно держась за грудь передними лапами. — Вот видишь, что ты наделал! — сорвалась на яростный виск принцесса, размахивая сковородкой, как берсерк топором. «Да я тебе сейчас за моего дракона!» «Подожди, дорогая!» Рыцарь ласково, но настойчиво отнял у нее посуду. «Убьешь же! Давай лучше я!» «Где тут были моя палец и двуручный меч?» Принц отступил на шаг, по всему выходило, что дело принимало весьма неожиданный поворот, и вместо принцессы от дракона приходилось спасать его самого от принцессы. Ящер из схватки подло самоустранился и лежал у входа в пещеру неподвижной тушкой, зажатой в передних лапах трогательной ромашкой. И когда сорвать только успел. — Да ладно, ладно вам, — пошел на попятную принц, поняв, что его будут бить и, возможно, ногами. — Заплачу я сколько надо и не буду трогать вашего дракона. И принцессу вашу мне не нать, и даром не нать, и за деньги не нать. — Еще моральную компенсацию обязательно, — на мгновение приоткрыв один глаз подсказал дракон. «И моральную компенсацию», — продолжала грудью напирать на обидчика принцесса. Конкурент для стимулирования мозговой деятельности размахивал рядом мечом. «Вон, видишь, как лежит бедненький? Его теперь полдня выхаживать, и он не сможет испечь свои фирменные плюшки. Вон, как его плющит от тебя, а ты в него еще и мечом тыкал. Да за это 200 монет минимум надо!» «И моральную компенсацию», — согласился принц и забринчал золотом в кошельке. Колющие-режущие аргументы и решительные взгляды принца и принцессы были убедительны, словно все доказательства Канта вместе взятые. Принцесса пересчитала монеты и пригрозила уходящему принцу кулаком. «Ходят тут всякие, а потом у подведомственных драконов инфаркты, неврозы и в целом недостача. А драконов беречь надо, чай зверушки редкие».